ЧАСТЬ ВТОРАЯ, ВОСЬМИДЕСЯТАЯ Все, кто верит в Бога, знают, что Он всемогущ, справедлив и всеведущ, что не происходит на свете ничего, чего бы Он не знал. Поэтому очень многие верующие, сталкиваясь с какими-то очень черными и страшными делами, поднимают лица к небу и вопрошают гневно «Как же ты допустил?» Стоящие на грани богохульства от непереносимой боли люди, как правило, не дожидаются ответа, вернее, не замечают его. Кому дано постичь провидение Божие? И как понять в данном конкретном случае, действует оно в наказание или в испытание? Бог может все. И даровав людям свободу выбора, он и сам выбирает, какую судьбу готовить и тем из них, кто даже не верит в его существование. Выбирает, перебирает. Немыслимые, невероятные повороты иногда совершают судьба, такие, что поневоле начинаешь думать, а не обладает ли провидение Божие чувством юмора? И не бывает ли иногда этот юмор черным? В начале 80-х годов мало кто из советских людей предполагал, что Великой Империи осталось всего лишь десятилетие. Но и те немногие, кто предвещал скорый крах советской системы, Даже они не предполагали, что угарный и пьяный карнавал 80-х оторгнется в девяностых беспредельной жутью кровавого похмелья. Тульский. 25 июня 1980 года. Ленинград. Заканчивая среднюю школу в Олимпийском 80-м году, Артур Тульский, честно говоря, имел весьма мутные планы относительно своего будущего. Оценки в его аттестате были, скажем так, средними, знания в голове сумбурными. В институт с таким багажом и без блата не стоило и соваться, да и не очень хотелось. Так куда? А куда-нибудь. А там армия, либо тюрьма, а там поживем-увидим. Мать Артура не пилила, давно уже признав в нем взрослого мужчину, но сам Тульский порой все же задумывался и собирался всерьез посоветоваться с Варшавой, который его, как обычно, опередил. После торжественного вручения аттестатов, после школьного бала, когда все выпускники уже собирались кататься на пароходиках по Неве, вор, непривычно сильно выпивший, возник на набережной, будто все время был где-то неподалеку. Взял Артура под руку и увлек к их месту, к сфинксам напротив Академии художеств. Чтобы Тульский не испачкал свой выпускной костюм, Варшава, Между прочим, принявший самое деятельное участие в строительстве, как он выражался этого костюма, вынул из кармана три пиццу, расстелил на гранитных ступенях, усадил Артура, сам же остался стоять, глядя на реку. Что-то в его лице было необычное, но задавать вопросы Тульскому почему-то не хотелось, хотя их было очень много. Между тем, Варшава, все так же глядя на Неву, Достал из кармана чекушку, раскрутил в ней водку винтом и ловко вылил себе в горло. Крякать и занюхивать рукавом не стал. Не в его это было манере. Закусил горьким папиросным дымом. А потом Варшава, по-прежнему не оборачиваясь к Тульскому, заговорил. «Слушай, ты мне веришь?» «Веришь. Тогда слушай. Я давно поговорить хотел». Если не поймешь чего, не перебивай, не вопросничай. Ты внюхивайся, как волк, в ветер с дымком. Я вот заметил, что тебе идеи наши блатные нравятся, песни вольные. Нравятся? Да. Я тоже их пью. А про что они, вдумайся. Мы бежали по тундре. Это как? А это когда минус на два метра в грунт. Да минус тот с гаком, а гак с овчарой, а овчарка, Чтоб не замерзнуть, все норовит, строй, вцепит с клыками. Или замерзнешь, или побежишь. Не то, чтоб доволи, а чтоб холод от сердца отошел. А словят, так лучше бы ты замерз. Сережу в рангеле нахватили, в кузов грузовика бросили, Растянули там, как гербарий. Так и везли километров нацать с лихвой. Привезли. Умирал он нехорошо. Бывает, правда, и уходит от погони. Но это редко. Чаще нае бывает или ная бывает. Как консервы едят. Свои же притом Не понимаешь? Бегут трое. Третьего как кабанчика. Не понимаешь? А вообще-то, когда поешь, не побывав там, то оно, конечно, мчит Курьерский в Иркута, ленинград Курьерский, говоришь, мчится? А ты себе представляешь железную дорогу в тундре, а? А там конец географии, до горизонта Марева с Машкой. И как сюда дошел, не помнишь. Но смекалка подсказывает. Обязательно накроют бушлатиком подсобкой. Курьерский. Под каждой шпалой, по нескольку доходя к марксистов, навечно упокоились. в Вохра от такой жизни безумная совсем, и вместе с тобой же, кстати, каченеет. Это уже не из песен. Мне дед Гирей сказывал, что на Индигирку осенью этап заслали в две тысячи рыл, а весной новый. И что характерно, с новой Вохрой. Вопрос, куда делась Вохра? Ну, за чье понятно полегло, рабов не жалко. Блатари на крест лезут за идею. Враги народа ладно, а это то Сто пятьдесят солдатиков да пара-тройка офицеров туда же сгинули. Их скрюченных потом на баржу грузили, потому что в обнимку с зэками заснули навечно. Ты думаешь, сейчас что-нибудь изменилось? не Изменилось то, что на Невском витрину гастроному по новой оформили. Сяки полотно. Ивдельский лесной лагпункт. Стоят восемь отрядов, в каждом по сто двадцать ватников. Возле каждого отряда по офицеру молоденькому. Возле каждого офицера по оперу безусому. А перед ними на фанерной шершавой трибуне с профилем Ленина хозяин. Есть там такой Жарков. Неплохой мужик, но люд больно. Так вот, он в галифее дубленки гражданской, дефицитные, но на ней погоны. При попахе с кокарды, пьяный в хлам вот-вот рухнет. Но ты не переживай, не рухнет. Ты, ты... — тыкнул пальцем в отряд и орёт. — Вы тут все зэки. И вы и зэки, и вы и зэки. И при этом ты что же в майора внутренней службы, своего, между прочим, заместителя. Один я, вольный. План, суки-матери, стране дать не можете. Вас искали, сажали. Везли сюда за бесплатно. И черная неблагодарность. Да вам перловки насыпают слону не сожрать, не пропердеться. Год за три на том свете мало. Кумовья в яловых сапогах расхаживают. Скоро помадой пользоваться начнете. Ах, и пидорасы! Взяли горелки в зубы и залезли под трелевочники. Вот там вам и опер-работа. А то, я вижу, тракторам сил не хватает. Воздух углотнул и снова орёт как перед сабельной рубкой. Вора! Тут вообще воры есть или одни пидоры неотъебанные. Падай в доля не то сгною в бурак. Даешь главбревно родине. Тольше блевна ближе воля. На смерть легкую не надейся, водой аду ее нет. Ты думаешь, эту картину мне тоже дед Гирейбе с зубом ртом прошамкал? Мимо! Это я сам на последней ходке видел. Теперь про блатную веру. Христа помнишь? Легко ли ему было? Готов так же на жердине болтаться. Хочешь звание, корону воровскую, не вопрос. А только выстрадать надобно бы. Через буры, шизняки, крытки, а там шизняк обратно. А мусора просят на путь справления встать. Отказать нелегко. Сначала по карцерам, день летный, день пролетный. Раньше в карцерах исправительных учреждений давали горячую пищу через день. до да в браслетах. «Да приплюс пяти в одной рубахе, да постоянно бери метлу в руки. Не хочешь? На!» «Не понял, не унесешь». На Златоусте так бриллианта попросили, что он свой правый глаз в руках держал, причмокивал с досады. А когда упал, то ему повязку в рот красную засунули с желтенькими буковками. Секция дисциплины и порядка. Да еще метлой накрыли. Обращение. Я, Бабушкин Василий Степанович, по прозвищу «Бриллиант», Неоднократно судимый, являющийся вором в законе, обращаюсь к вам, граждане осужденные. Я, бриллиант, пересмотрев свое отношение к жизни, открыто заявляю об отходе от воровских традиций. Решаю встать на путь исправления, не нарушать режим содержания, работать там, где укажут представители администрации учреждения, вступить в секцию дисциплины и порядка. Призываю вас последовать моему примеру. Подпись. От подписи отказался. Оперуполномоченные ОМ-231-4, старший лейтенант внутренней службы, Колпакиди, 9.09.1968 года. Оглумились некрасные красные, сучные. Были там московские одни, тоже долю выбрали незавидную. Живы пока в тюрьме, даже в зону не зайти. Их потом в хлебовозке вывозили при освобождении. Ну а до станции-то доехали, гудбай. А те несколько перегонов проехали, и которые не такие пьяные были, вовремя сообразили, что за картежники такие к ним подвалили, на ходу спрыгнули. А остальные на тот свет, а куда ж? Не все так просто. А кто их сдал? Псов режима. Пропора и сдали. Артур слушал вора, широко распахнув глаза, Варшава, казалось, трезвел на глазах с каждой произнесенной фразой. «Корона воровская». А к ней, голубу, не только страдания прилагаются. страдание это трудно, но не сложно. Сечешь разницу? А и сложностей хватает, да таких, от которых башку на сторону ведет. Хочешь усидеть на троне — ерзаешь. И нашему и хозяину. А ты как думал? Мало кто из хозяев не контролирует ситуацию в лагере. Там ведь как? Чуть перекос пошел, баланс сил сместился — Жди движения, от движение до крови уже недалеко. Я вот один раз увлекся, на блатную педаль передавил малёха Так теперь все левой стороной поворачиваюсь к собеседнику. В режимном отделе такой был, дай бог памяти, крытов. Так он мне в ухо хлестанул. наш сам, по-моему, спужался. Силен был, гад. На одной руке несколько раз подтягивался. Жесткий страсть, но свой, таежный. — Либо убьет, либо запьет. А не запьет, так плиту чая занесет. Раньше в лагерях чай был спрессованным в плиты. — Что, веселый разговор? А с пидорами как живут? Не все ж Дуньку Кулакову гонять? Гонять Дуньку Кулакову — заниматься анонизмом. — Одна радость, что в жопе трипера нет, а мутиловки... В Мутиловке специфические разговоры между блатными, часто по надуманным темам, целью которых порой является изменение в иерархической лестнице среди осужденных. Все ж хитровыбаны, везде своя иерархия, свои интриги, тьфу, так мозги затуманят. Те не боишься, в зеркале стукача видишь, что веселый разговор. Только-только от работы увельнешь, с мусорами перетрешь, спокойствие наладишь, тут и безделье. А день-то полярный, длинный, и начинается. Как греки, только на нарах, прямо симпозиума. А можно ли есть из шлемок, ежели они в столовой все вперемешку? Во вопрос. То есть, если они вперемешку, то теоретически из твоей сегодняшней может когда-то ел пидер А это значит, что ты с опущенным ешь из одной посуды. Стало быть, нихера не кошерно получается». И вот ентофилософия пошла недели на две. И как тут разрулить беззаконника? Начинаешь кумекать за долю малой, а как же, уже ведь и малявы пошли, чуть ли не до пересылок. Притом есть-то все продолжают из тех же шлемок, зато наговорились в ласть. А бывает, когда мнения разойдутся, начинаются столкновения нескольких школ. Кто-нибудь как крикнет «Ересь», тут это заточек недалеко. Смотришь на все это и думаешь, а как нас осудили-то? Мы же все полоумные, ежели хуже не сказать. Но мысли такие от себя гонишь, потому что не хочется на костре, как этот. Ну, сожгли ты его еще. Все в небо в позорную трубу зырил. Увидел, чего они спрашивали. Коперник? Не, вроде того, черт, как-то по-другому кликали. Да не в нем суть. Ночью по бараку, по нужде пойдешь, на спящие лиц посмотришь. Мама! Артур, это же не лица, это хари Они же не виновные все. Потому что разве может виновной быть скотина безмозглая? Стоишь, куришь. Народ подойдет, языками зацепишься, а там такой же сифилис мозга. Их поменяй местами с теми, кто в бараке спят, ничего не изменится. Аж жутко становится, душе знобка. Гонишь такие мысли, они не гонятся. Один мой знакомый вернулся с лагеря, включил телевизор, сидит. Я подошел, а на экране сетка, ну, перерыв. Я говорю, ты что? О, мне интересно, я восемь лет телека не смотрел. Страшно? Мне тогда по-настоящему страшно стало у этого телевизора с сеткой. Да. Хм, я... К чему весь этот базар затеял? Не для легбеза Я тебя люблю, Артур сидит ты, не вскакивай, я не договорил еще. Вот, я мало кого люблю, себя меньше всех. И я ни о чем не жалею. Но вот я что надумал. Шел бы ты в уголовный розыск работать. И не зыркай так на меня, я из ума не выжил, я тебе дело говорю. Но не в летчике же тебе, и не в водителе поезда метрополитена. Ты уже привык к вольной жизни, и инженера путейца из тебя не получится. А жуликом по жизни становиться... Я тебе про блатную идею уже все рассказал. Да к тому же и соскори, которая толковая через одного жулика. Там в сыске такая же ерунда, но хоть ты ловишь, а не тебя. Лучше быть стрелой, чем мишенью. А порядочных людей не сажай. Отварим. Им и место в тюряге. Да и мне на старость срок в какая-никакая польза будет ты не кривись я не упился и тебя не сучивают ты чувствуешь что я говорю понимаешь есть вещи которые человек знать не должен иначе может перестать человеком быть я у вот тебе про пидоров говорил ну а есть еще и коспяалет это ладно а вот когда мать на свиданку приезжает дежалечь да сына с ним спит баба а он соглашается это как да достоевский ребенок че он видел Мне один университетский рассказывал, жил в крепости, где под сто а их еще и за милостыни выводили. А когда лагерь на восемь тысяч? А когда мать и сын? Я засиженный, когда узнал, меня тошнило. Ты извини меня. Это не надо знать людям. Но тебе надо знать, что не надо людям. Потому что я тебе тюремной судьбы не хочу. Я тут справки навел. Есть пара техникумов с военной кафедрой. Младшего лейтенанта запаса дают к выпуску. А с офицерским званием можно и в школу милиции. Ты подумай, сынок. К концу монолога Варшава был уже абсолютно трезвым, словно и не пил ничего. Договорив, он резко ушел, не прощаясь, а Тульский долго смотрел ему вслед. Через несколько дней Артур подал документы в топографический техникум. Токарев 30 октября 1982 года. Ленинград. После того, как Артем, окончив школу, поступил в университет на почвенный факультет, в его жизни мало что принципиально изменилось. Он по-прежнему занимался боксом, а все свободное время проводил в отделениях милиции Василиостровского района, где его отец командовал уголовным розыском. Боль от сломанной судимостью судьбы – Артему, долго казалось сломанной навсегда и бесповоротно, потихоньку притупилась. Жизнь своя взяла и потекла по-прежнему. Отец и сын, по молчаливому взаимному согласию, старались не вспоминать печальные факты из биографии Артема. По крайней мере, не вспоминать вслух. А не вслух? Условная судимость Токарева-младшего и сама себе напоминала. Артем лишь догадывался, чего стоило отцу сделать так, чтобы его, судимого, приняли в университет. Благо, что находился храм науки на территории Василия Павловича, и преступления уголовные в храме совершались иной раз похлеще, чем в Шалмане. Токарев-младший не хотел быть биологом, но понимал, в принципе, необходимость высшего образования. Так почему бы и не на биолога почвенный? Тем более, что туда было легче попасть по так называемому «спортнабору». Да у отца кое-какие оперативные позиции имелись. Учился Артем хорошо, но без огонька, который зажигается лишь от любимого дела. А парень, так уж вышло, любил уголовный сыск. Понимал, что безнадежно, но все равно не разлюбливалось Иногда Артему казалось, что вдруг... Произойдет что-то очень героическое, важное, с его участием, и тогда судьба переломится в обратную сторону, тогда поймут и разберутся. Кто будет понимать и разбираться, он сформулировать не мог, но считал, что главное не отходить от мечты, даже если она и разбилась в дребезги. Большинство районных оперов историю Токарева-младшего знали, а потому относились к нему сочувственно, как к своему, несправедливо попавшему в штрафбат. Но не жалели и не сюсюкали, чтобы не унижать и на больной мозоли лишний раз не топтаться. Пожалуй, меньше всех из-за условного срока расстроилась мать. Она и узнала это все постфактум, которая, честно говоря, даже обрадовалась в глубине души, что появилась серьезная причина, не позволяющая любимому сыну идти служить в презираемую ею милицию. Прямо она, конечно, сыну ничего такого не говорила, но... В общем, когда Артем стал студентом, от матери он отдалился еще больше, хотя любить меньше не стал. А вскоре мать со своим новым мужем уехала в Индию. Он там работал в торгпредстве. И общение с ней в основном пошло через письма. Письма мама писала такие длинные, что у Артема не всегда хватало терпения дочитывать их до конца. Василию Павловичу она не писала, если не считать приветы в конце писем сыну. А вот Токарев-старший однажды сына удивил. Как-то раз Артем проснулся среди ночи и увидел, что отец держит в руках письмо, которое пришло накануне и которое ненаглядный сынулечка тёмочка лишь бегло просмотрел наискось. Отец же читал так внимательно, что даже не заметил, как проснулся сын. Впрочем, Артем тут же закрыл глаза и сделал вид, что вовсе не просыпался. Жили Токаревы все в той же коммуналке. Заканчивавшийся октябрь навивал тоску и уныние. В Питере вообще самое унылое время как раз конец октября и ноябрь, хотя есть и любители именно на эту пору. Но Артем в их число не входил. Он не любил позднюю осень с ее грязью и сыростью. В 16-м отделении милиции оперативный состав также предавался унынию, и единственный, бреживший где-то в недалеком будущем перспективой веселье, были приближающиеся ноябрьские праздники вместе с Днем милиции. Но до этих праздников надо было еще дожить. Настроение у сотрудников было такое, что никому не хотелось даже выходить из кабинетов. Даже операм по карманной тяге. А это уже приметы, знаете ли, поскольку именно эту категорию оперов как раз труднее всего было именно в кабинеты запихнуть. Примастившийся на краю старенько разбитой тахты, Артем с легким удивлением слушал, как валявшийся на той же тахте гроза карманников старшего перуполномоченной Сергея Лаптев вяло пытался уйти в отказ, разговаривая по телефону с доверенным лицом номер 2985-81. «Слушай, а ты на завтра там или на выходные лучше перенести не могешь?» и Ибонитовая сталинская трубка, перемотанная изолентой и впитавшая за долгие годы все возможные гостайны, буквально взорвалась возмущением. Так что Лаптев, поморщившись, оторвал ее от уха. — Ты что, Лаптев, гудрона пожевал? Как я гастролером буду указывать? Вы, мол, лучше в летнем саду пощипаете? Там Толстой гулял. — Я тебе что, гутарю, эти дни на Урицкого зря плата. Мы работаем, Лаптев? Старшую переполномоченный вздохнул. Снова прижал трубку к уху и примирительно бормотнул. «Нин, не хипишуй. У меня же другие дела. Лаптев!» — сказала в трубке доверенное лицо. «Я тебя четыре года бесплатно стригу. А ботиночки демисезонные ты мне так и не купил. чавкаем Вот и все твои дела». «Не купил», — согласился Лаптев. «Ну, так, Нина, денежек-то хрю-хрю. Да ну тебя с ботинками вместе!» Опер совместил вздох с зевком и положил трубку на пол. Оттуда доносились громкие прерывистые гудки. Доверенное лицо Лаптева, Нина, заведовала детской парикмахерской на Железноводской улице и имела несколько странные пристрастия. Влюблялась исключительно в блатных и притом в карманников. Доходило уже и до того, что она с ними выходила на линию. Сама, правда, пока еще не воровала, а только так, просто зырила. Но, учитывая ее бешеную энергию и общечеловеческое свойство развиваться в своих начинаниях, никто из знавших ее оперов, а она обстригала чуть ли не все отделение, ручаться бы за ее законопослушное будущее не стал бы. «Трубочку убери», — моргнул Артему Лаптев и скрейл морду, как у умирающего Ивана Грозного. Сокарев вздохнул и положил мезозойскую трубку на такой же ископаемый аппарат. Лаптев закрыл глаза и сделал вид, что засыпает, а потому не замечает укоризненного взгляда младшего товарища. «Не пойдем?» — выждав тактичную паузу, безнадежно спросил Артем. Упреку в его вопросе почти не чувствовалось, но старший оперуполномоченный умел ловить нюансы, а потому засопел и вдруг заорал, как будто его режут. «А вот у меня ботинки прохудились! Носки третий день мокрые воняют, а? И всем насрать!» Кабинет Токарева-старшего находился через две двери от Лаптевского. Василий Павлович как раз пытался с помощью тупого красного карандаша вычертить кривую успехов по профилактике преступлений по линии хищений с автотранспорта. Сама-то профилактика, честно говоря, отдавала запахом лаптевских носков, поэтому надежда была только на густой красный колор, который не такое покрывало замазывал, и твердую штабную руку. Но ее как раз и заставил дрогнуть дикий вопль про ботинки, носки и про насрать. Василий Павлович тихонько мутюгнулся, спешно достал из подножки стола скукоженную стирательную резинку, попытался аккуратно провести ею по листу и порвал бумагу на том месте, где было написано «Согласовано». Токарев-старший вскочил, запустил резинкой в стенку и побежал к лаптеву в кабинет. А там старший опер окончательно принял вид упокоившегося русского царя с артемом в качестве скорбящего боярина в изножи ты чего орешь василий павлович гаркнул так что лаптев от неожиданности подпрыгнул и сел мгновенно воскреснув а как тут не воскреснуть если у начальника лицо дергается словно у контужного военрука ты а что васильй павлович забубнил опер ботинки действительно того того Начальник розыска еле сдерживал распиравшие его изнутри эмоции. «Хочешь тебе со склада в хозу ГУВД сапожище яловое достану? Но с условием постоянной носки и с бортянками, чтобы носки не пахли!» «Василь Павлович...» «И калифе с попахой!» «Да ладно, проши я завтра ботинки, у меня сапожник кайсер свой. Я же не к тому, чтобы, а просто...» Токарев-старший плюнул с престоном развернулся и, как ледокол, пошел в свой кабинет, выкрикивая на ходу. «У кого исподнее порвалось? все ко мне!» «Да, Василий Павлович!» — выглянул из своего кабинета, явно недопонявший приказы начальства птица. «Уйди!» — заверещал Токарев. «Уйди по-хорошему!» Сев в свое кресло, начальник уголовного розыска попытался успокоиться, но попытка не удалась. Тогда Василий Павлович схватил со стола, лежавший рядом с лампой мегафон, подаренный ему старшиной РУВД. Старшина знал, что Токарев в сердцах часто орёт на подчиненных и срывает голос. «Товарищи офицеры, немедленно прибыть к непосредственному начальнику!» ухнув в коридор из голубого пластика, почти морской, по тембру, приказ. В это время на столе у Токарева зазвонил телефон. Таких теперь уже и не сыщешь. С гербом и пометкой «Ведение секретных переговоров строго запрещено». «И...» Спокойно и даже отчасти вкратчиво спросил Василий Павлович, сняв трубку. «Про галька тебя волнует», — мембрана завибрировала голосом начальника ОБХСС района. «Не настолько, как тебе кажется», — среагировал на «волнует» Токарев, но главный бэх не обратил на это никакого внимания. «Мы тут информацию серьезную реализуем. Дал бы мне на обыске четырех хлопцев». Коллега был нагл, как и большинство бэхов. Причем, что интересно, от того, что их посылали далеко и надолго с такими вот просьбочками, наглость не уменьшилась, а наоборот почему-то возрастала. «Чего?» — переспросил Василий Павлович. «Сколько-сколько, хлопцев? Погодь!» Прогалька ответить не успел, потому что в этот момент в кабинет начали протискиваться опера. Первым они втолкнули Токарева-младшего, которым пытались прикрыться как щитом. Известный приемчик, не правда ли? Токарев обвел колючим взглядом лица своих орлов. Орлы состряпали такие лица, как будто их по пустяку оторвали от чтения манускриптов в читальном зале публичной библиотеки имени Салтыкова-Щедрина. И тут Петров, тот самый по прозвищу Петров-Воткин, добро и густо рыгнул пивом золотой колос. Аж легкий ветерок пошел по кабинету. Это стало тем маленьким камешком, которое вызывает обвал в горах. — Прогалька забирай. Четырёх. Нет, пятерых забирай. Добро — Добро? Начальник ОБХСС, не рассчитывавший, честно говоря, ни на одного, удивился и сразу же отключился, пока угрозыск не передумал. — Что? Поедете на обыска по ну очень серьёзной разработки Наверное, продавщица сельпо на весе докторской засыпалась. — Топереча обыска. — И машину дадут. — орал на остолбеневших подчинённых токарев. А как кая вина в ванну утопили тогда киши не доехать было талоны на бензин в долг брали и до сих пор с приветом шишкин артем ты тоже понятым василий павлович попытался встрять а зря петров да бэхи же скорые нас понятыми брать будут совсем распустились ты то куда ёп твою мать неделю уж назад как на губе не попал схинь все Все вышли предводимые Петровым, который неделю назад действительно крупно проштрафился. Он фотографировался на звание капитана милиции и, довольный, возвращался из ателье в отделение в кителе, рубашке, припогоненной, но в индийских джинсах. Ну не нашли по размеру форменных брюк, да и зачем они? Не в полный же рост у знамени фотографироваться. От фотоателье до отделения метров 150. Однако их хватило, чтобы Петров попался на глаза проезжавшему мимо заместителю начальника управления кадров ГУВД. Разумеется, он Петрова окликнул. Тот быстро оценил оперативную обстановку и побежал проходниками. Но зам оказался настырным и с характером. Доехал до отделения, где они с Петровым и встретились. Но Воткин снова пошел в бега, переоделся в инспекции по делам несовершеннолетних и ушел в глухой отказ чем обозлил кадровика уже по-настоящему. Токарев действительно еле отмазал своего подчиненного от больших неприятностей. А с Артемом Гуськом потянулись сдаваться на третий этаж. Там базировались бэхи. «Если не будет служебной машины, не поеду никуда. У меня насморк с дырявыми ботинками», — не унимался Лаптев. «Ты заткнешься или нет?» — обозлился Петров. «Из-за твоих же говнодавов и пострадали». «Да, кто рыгнул?» «Ота!» — отбил попытку найти крайнего Лаптев. Петров-Воткин промолчал, крыть ему было нечем. «Сейчас какую-нибудь картошку заставят куда-нибудь перегружать», вздохнул Артем, интуитивно пытаясь переориентировать старших товарищей от извечного русского вопроса «Кто виноват?» к не менее извечному «Что делать?» «Сынок», — хмыкнул Петров, — «картошка — это чё, хорошо, она в хозяйстве всегда к месту». «А я вот как-то раз на складе ДЛТ с бэхами работал, так там столько лишних оловянных солдатиков было». И куда им столько понатырили у зачем удивился артем а петров соответственно удивился его удивлению так а там другого ничего и не было не было нет вруб был еще мячик для игры в бассейне ну такой детский ты так кого жаренов к себе домой унес а он оказался бракованным, воздух пропускал вот так со смехахулинками и доплелись они все до отдела беспощадной борьбы с хищениями социалистической собственности Прогалька встретил их, можно сказать, нежно. «А, вот и Оэр в подмогу. Да мы завсегда!» Несколько развязно поприветствовал старшего по званию и должности Петров. И на этот непорядок немедленно среагировал старший опер Бэх, товарищ Каликов. «Завсегда!» «Когда на наживой попахивает!» Отвечать о оперюги Бэху представители уголовного розыска посчитали необязательным. Прогалька зыркнул на всех серьезно и начал сходу вводить пополнение в тайну спланированного мероприятия. Если перевести историю с казенного языка на нормальный разговорный, то заключалась она в следующем. Разрабатывали бэхи одного красавца. Разумеется, разрабатывали формально, как спекулянта. А спекуляцию, это все знают доказать очень трудно потому что для этого надо задокументировать не только скупку но и умысел на перепродажу с барышом в общем гиблое дело но приходится делать вид что борьба со спекулями идет не на жизнь а намерть но тут подфатиило потому что разрабатываемый красавец умудрился у березки скупить фунты стерлинги правда непростые а фальшивые с ними его и задержали по набою сожительницы вышибалы из бара сфинкс светланы «На водке» под предлогом проверки документов рядом с работой. А тут фальшивые фунты-стерлинги. Говорят, что задержанный гражданин Овчаров буквально обомлел от радостных воплей старшего оперуполномоченного товарища Каликова, когда тот понял, что за фунты. «Голубчик ты мой, страдальц ненаглядный, ты простой 154-ю забудь. Для тебя теперь спекуляция, теперь это как с облегчением. У тебя теперь сбыт фальшивой валюты, а это, мил человек, под расстрел». От слова «расстрел» Овчаров обомлел, кстати, в буквальном смысле, то есть натурально грохнулся в обморок. Каликов тут сам перепугался до полусмерти. «Э, ты это, чего? Ребят, ребят, засвидетельствуйте! этому делу пальцем даже не тронул, а?» С горем пополам откачали, хотя на шатыря, как всегда, не нашлось. И с испуга Овчаров начал сдавать всех, то есть абсолютно всех, кому перепродал и фунты, и стерлинги, и при этом все пытался убедить оперов, что умысла, тянущего на расстрел, у него не было, поскольку он и сам скупал фальшакт за настоящую валюту. Среди тех, в отношении кого Овчаров дал исчерпывающие показания, народец подобрался разношерстный. Один, например, был дважды судимым квартирным вором, некто Пивоваров Кузьма, и ведь не стеснялся наглец такими данными иностранные деньги скупать. И зачем ему фунты? Другое дело — Георцикович Буднер, он готовился выехать на ПМЖ. Тут все ясно, как стемнеет, надо брать. Но больше всего Овчаров заложил представителей советской торговли. Следак целую стопку обысков поновыписывал, а главного валютчика определил покамест на трое суток в камеру. Недобро глядя на оперсостав, следак раздавал постановления, потребовал докладывать о ходе обысков по телефону на дом и убыл. Дома он, кстати, первое, что сделал, когда снял ботинки надел тапочки, это как раз отключил телефон. И только потом уже вслазь наорался на дочку, забывшую вовремя полить кактус. Сотрудники уголовного розыска слушали вводные с одинаковыми недовольными лицами. Для них и свои-то обыски. После того, как расколешь, опросишь, следователя вызовешь, допросишь, не в радость были. А так положено. А чужие обыска? Одним словом, тоска. Артему было чуть интереснее, хотя он и бывал на обысках не раз. Но молодым и должно быть интереснее. Молодые себя на таких мероприятиях не то чтобы частью системы ощущают, они чувствуют себя среди своих. И не просто своих, а своих, выполняющих важную и нужную работу. Наконец, на старой шестерке и двух газиках разъехались в разные адреса. Артему с недовольным Лаптевым, Каликовым и еще одним БХСником пришлось ехать в Куйбышевский район. Всю дорогу до адреса Лаптев бухтел, не особенно заботясь, слышать его критические замечания коллеги или нет. На обыска в четвером, а? А на сдержание они, наверное, всем отделом ездят. А у старшего их слышь, Тёма, видел, какая рожа гладенькая? Заметьте, все при галстуках, прям как комитетчики. «Где не столько глаженных галстуков берут?» Иногда Артем фыркал в воротник куртки. Бэхи же делали вид, что ничего не слышит Токарев-младший, кстати, тоже обратил внимание на красивые галстучные узлы у сотрудников ОБХСС. Завязать так узел — это же целая наука. Сам Артем как-то раз попытался научиться по схеме на галстучной упаковке. Продержался у зеркала стойка минут пятнадцать сопяя, прижимая концы губами и подбородком. Потом махнул, затянул в узел, рванул и окончательно испортил отцовскую обнову, подаренную ему одной знакомой на день рождения. Когда доехали, наконец, до адреса, Лаптев, выгружаясь, сразу же ступил в глубокую лужу. Его многострадальный носок намок тут же чуть не доверху. Материца Лаптев не стал, а лишь заметил кротко, «Теряю былую легкость». Артем, зная характер старшего опера, понял, что-то будет. Настроение у старшего товарища совсем говно, и это надолго. И лучше бы он выматерился. — За мной! — скомандовал между тем Каликов, элегантно перепрыгивая очаги липкой грязи перед парадной. — Это мы что, из окопов в рукопашную встаем, что ли? Немедленно раздражился Лаптев, пытавшийся безуспешно оббить об асфальт листья, прилипшие к промокшему дырявому ботинку. Артем догадывался, лучше сейчас к Сергею не лезть с сочувствием и урезониванием. Токарев еще не до конца правильно понимал глубинные причины раздражения Лаптева-Набехов. Возраст Артема пока не позволял безошибочно делить людей на своих и чужих не юридически, а нутром. Токарев считал, что все, с кем он едет на обыск, свои, а те, к кому едет, чужие. Ему не хватало опыта, которое мог бы подсказать, что бывает по-всякому. Квартира, которую собирались обыскивать, располагалась на втором этаже. «Странно, что не на последнем», — откомментировал Лаптев. «По «Всему сегодняшнему раскладу должна она была быть на двенадцатом этаже при сломанном лифте». Каликов уже нажимал на кнопку звонка. Вскоре из-за двери послышался встревоженный женский голос. «Что там? Мужа нет дома, открыть не могу». Каликов откашлялся и начал скандировать свою должность, полномочия, санкции... Лаптев вежливо отодвинул коллегу, опёрся плечом о косяк и, прикуривая, сказал по-простому. — Давай, мать, открывай, сама знаешь, дверь вышибем. — Да тебе, наверное, дружки тоже сообщили. — Какие дружки? — зашипел нервно Каликов. — Не могли они. — Сообщили, сообщили! — отмахнулся от него Сергей. Дверь, как ни странно, открылась. — Ну, что ж делать? Проходите. Открывшей женщине, усталой и взвинченной, было лет по тридцать. Видно было, что она не знает, как себя вести, то ли хамить, то ли, наоборот, молчать. Картина, в общем, грустная, но достаточно типичная. Хуже, когда с порога ор начинается или слезы с соплями. Надо как-то успокаивать, а успокаивая можно и самому в такое сорваться. В общем, вошли. Среди соседей быстро нашли понятого. Второй был не нужен, вторым был Артем. Несмотря на позднее время, соседа упросили быстро. Соседям, кстати, почти всегда интересно, в отличие от прохожих на улице. Прохожих-то поди от Лавида уговори, замучишься. Для проформы показали хозяйке постановление, она сделала вид, что прочитала. Люди редко всматриваются в постановление дотошно, сами все понимают. Помаленьку начали шукать. Каликов сразу полез в секретер. Достал коробку из подмосковских конфет «Тройка» и пригласил понятых подойти поближе. В коробке лежала валюта. Оперативники знали, что фальшивая. Но, кстати, до того, как эксперт подпишет справку, все денежные знаки считаются настоящими. — Что вы можете сказать по этому поводу? — торжественно спросил у хозяйки Каликов. У нее глаза уже набухали слезами. — Вам и так муж уже все рассказал, раз вы махом деньги отыскали. Второй сотрудник ОБХСС, молчаливый, собранный, вежливый, внес валюту в опись квартирка то кстати говоря была так себе не хоромы хотя и не сказать чтобы хозяева голодали попадались в ней западные этикетки и диковинные пепельницы и стаканчики с изображенными на них невиданными гоночными машинами обыск подходил к концу всем и так было ясно что все нашли сразу и в одном месте лаптев вообще с самого начала не столько шмонал сколько делал вид в туалетном шкафчике он обнаружил ящик для инструмента а в нем Маленькую-прималенькую отверточку. Брат Сергея подхалтуривал на ремонте радиоаппаратуры всех мастей и разновидностей. Лаптев подумал о нем и сунул инструментик себе в верхний карман пиджака. От соседей не вовремя вернулся сын. Парнишка лет девяти, не больше. Огромными глазами он не по-детски серьезный, как-то тускло смотрел на взрослых, незнакомых дяденек. Дяденьки делали вид, что не замечают ребенка. Артем вздохнул и присел рядом с парнишкой на корточке. «Ну, как дела, брат?» Мальчик преувеличенно добрый тон не принял, покачал головой и неожиданно ответил. «Скверно». Это слово, так не соответствующее возрасту ребенка, непонятно почему зацепило Токарева. По мнению Артема, обозначить имевшую место быть ситуацию словом «скверно» мог бы какой-нибудь приват-доцент из дореволюционной России вроде того, кого играл Баталов в беге, но никак не советский пацаненок. От короткого слова, произнесенного ребенком, вдруг так повеяло тоской и обреченностью, что у Токарева-младшего первый раз в жизни кольнуло сердце. Он даже грудь потер через рубашку. Неожиданно мальчик направился в центр комнаты. Он подошел к столу и тихо, однако все почему-то услышали, произнес. Это папа вчера принес. Я очень хотел посмотреть. А на столе лежала, обнаруженная товарищем Каликовым, игровая приставка к телевизору, сверкающая ненашенской упаковкой. Такие приставки были в то время диковинкой еще больше, чем видеомагнитофоны. Про такие приставки уже что-то слышали, но никто из сотрудников Василиостровского РУВД их еще никогда не видел, это точно. Довольной добычей Каликов что-то хмыкнул про фарцовку и контрабанду. Возможно, что и справедливо. Второй Бэх, вежливый молчун, даже заерзал на стуле в предвкушении возвращения в РУВД и подключения электронного чуда, как перед нераспечатанным еще порнографическим журналом. Артем и сам не понял, как очутился у стола, и почему сказал Каликову шепотом, но смело и указующе «Оставь». Лаптев, словно почувствовавший что-то, тоже оказался поблизости, и с развязностью но не прежней органичный, а чуть фальшивой поддержал Токарева. — Ой, надо нам это, описывай, сдавай следователю, оставь погремушку. — А это не твоя забота, — грубо парировал Каликов, кожей почуявший покушение на добычу. — Вы нам приданы, а не наоборот. Вернее, ты придан, с понятым, своим. Вот это своим, произнесенное после короткой паузы, и стало роковым. — и Я чего это недопонял? вскипел офицер уголовного розыска, плечом оттирая Артема в сторону. Такие офицеры, как Сергей, могли вынести все, что угодно, кроме неуважения к траншеям и к тем, кто в них живет и воюет. А чего тут понимать? Каликов несколько оробел от того, что Лаптев при всех позволяет себе такую интонацию. — Игрушку изымаем, и точка. Делай свое дело. — Ага, — кивнул Лаптев, складывая губы трубочкой. То есть сделай, что ты приказываешь. Каликов замялся, ощущая нарастающее обострение. Второй Бэх уткнулся в опись и делал вид, что ничего не слышит. Артем увел мальчишку на кухню, садил на табуретку и собрался было по-взрослому поговорить с ребенком, но тут у него в груди что-то снова ёкнуло и он резко вернулся в комнату. Коротко глянув на онемевшего Каликова, Токарев схватил яркую коробку со стола и молча унес ее на кухню каликов хрюкнул носом и направился было за артемом молодой человек вы пока еще понятой договорить ему не дал преградивший проход на кухню лаптев артем прав нам забава а пацану праздник отцат не выпустят тон сергея был уже абсолютно серьезным каликов безуспешно попытался обогнуть офицера угрозы ско остановился и зашипел а у моего сына такой игрушки нет и что у него есть ты мы Мы обязаны арестовать имущество, нажито незаконным путем. Великое имущество. Знаешь, сколько на черном рынке стоит? Догадываюсь, и что? В доход государства вот что. Не нравится мне, когда государство таким образом доход пополняют Что? Каликов придал своему лицу крайне заинтересованное выражение. Может, тебе и... Давай, давай. Зло улыбаясь, поощрил его Лаптев. Давай. Про то, что мне и само государство не нравится вместе с партией правительством. Давай. А все начинается с потакания. Да пошел ты в жопу! Растерявшаяся хозяйка успела тактично выскочить из комнаты. Второй бэх уже просто медитировал в описи, а сосед понятой слушал милицейский диалог с восторженным выражением на в лице. Во, мол, дают! Во, дают-то! Тем временем Артем сунул приставку в руку мальчику. — да Иду к соседям, спрячь!» Мальчишка сглотнул и спросил уже по-детски. — А они не будут меня искать? — Нет, — покачал головой Токарев. — Не будут. — Пойдет вам, — понимающе улыбнулся парнишка и шустро юркнул в коридор. От этой улыбки Артему стало светло. Она подтверждала, что все он сделал правильно. Услышав, как хлопнула входная дверь, Каликов прошел резко в коридор, заглянул на кухню поймал издевательский взгляд хозяйки обо всем догадался. — Ну ладно, — сказал он со скрытой угрозой. — Ладно. Потом быстро дописали протокол, все расписались, и оперативники с понятыми вышли из квартиры. Спустившись до первого этажа, Лаптев вдруг вспомнил про отверточку и побежал назад. Хозяйка еще не успела запереть дверь и смотрела на опера понимающе Лаптев вынул отвертку из кармана и положил ее на полочку в прихожей, рядом с губной помадой. и этот у вас забыл, случайно?» Сергей сам не понял, что, собственно, сказал. Хозяйка тоже ничего не поняла, взяла отверточку, повертела ее в руках, положила обратно и, наконец-то, расплакалась в волю. В машину залезали молча, сопя и толкаясь чуть ли не специально. Атмосферка сгустилась хоть ножом ее режь. «Ну что, а мимо кассы?» — спросил водитель, учуяв напряжение. — Ты давай вперед смотри. Зло обрезал его Каликов. — Куда? — Да я вообще после смены. Дежурный упросил пересесть с козелка. Сейчас выйду домой. тоже же мне командир? Разошелся младший сержант Старков, водитель дежурной машины по РУВД. Лаптев положил ему руку на плечо и сказал тихо и устало. — Ведь давай в отдел, а? После долаемся. Поздно уже. Возвращались молча. По прибытии в управление Лаптев и Токарев попрощались с бэхами-кивками, руки пожимать не стали и нырнули в УУР. Уже в кабинете Артем стал оправдываться, сказал, что может предупредить отца, но Сергей только отмахнулся. Пустое. А вот Каликов не отмахнулся. Он, как говорят зэки, первым добежал до оперчасти, то есть официально доложился утром своему руководству. И доклад его выглядел следующим образом. Когда он, Каликов, во время обыска обнаружил залежи, импортные видеоаппаратуры, имеющие не только материальную ценность, но и явный интерес для следствия с точки зрения дальнейшего изобличения подозреваемого по иным эпизодам его преступной деятельности, старший оперуполномоченный О. Ур Лаптев и его дружок Понятой Токарев из неизвестных побуждений не мешало бы выяснить, из каких, чуть ли не силой воспрепятствовали процессуальным действиям. Второй оперу БХСС молча кивнул, подтверждая доклад Каликова. Ну и пошли звонки по служебным телефонам. Начались раздраженные разбирательства, вылившиеся во вполне официальную служебную проверку. Формально-неформально, офицеров заставили писать рапорта. И вдруг все как опомнились, а ведь Токарев младший, он же судимый. Как будто раньше не знали. Знали, конечно, и раньше весь этот скверный анекдот, но... А тут дело такое, скандал-то уже и до главка дошел. Токареву-старшему напрямую звонить не посмели. То ли понимали отцовские чувства и прошлую несправедливость, то ли, зная характер Василия Павловича, опасались нарваться на... Похрен его знает на что. Но, в общем, начальник РУВД мялся-мялся, а потом сам спустился к Токареву в кабинет и начал так издалека. Палыч. Хм... «Ну, прошлое-то не исправишь. Всем все не объяснишь и в газете не пропечатаешь. Ты пойми, неправильно это». «Что неправильно?» Вставая перед руководством, спросил сквозь зубы Василий Павлович. Хотя, конечно, прекрасно понимал, о чем идет речь. Начальник РУВД страдальчески вздохнул. «Ну, то, что ранее судимый...» «Спокойно, спокойно. Является внештатным сотрудником. Там...» — Не там, а у нас в РУВД. — Вася, ну ты же видишь? — Как что так всплывает? — Говно в коллективе всплывает. Отвернувшись к окну, тихо сказал Токарев. — Согласен. Дернул шеей начальник РУВД. — Ну неправильно. — Ну ты меня пойми. — Понял. Еще тише сказал Василий Павлович и кивнул с горькой усмешкой. — Нет, лишь с намеком на нее. Лицо начальника РУВД пошло красными пятнами. Нет, не понял. Твою мать, я что, крыса отъевшаяся? Что за тон? Сам же мне говорил: "Соглашайся на начальника, а мне эту должность на хрен не вперлась. говорил. Говорил. Что хуё у вас прикрываю? Согласен. А раз согласен, то должен понять. А то я крайний. В управлении кадров считаешь, что я тут малину развёл, а в Ауре дескать братву сдаю. Но мне надо «Меняться местами, а?» Начальник РУВД еще долго надрывался, хотя Токарев-старший не спорил с ним, просто молчал. А потом устал и ушел, даже не хлопнув дверью. «Лучше бы уж хлопнул», — подумал Василий Павлович, закуривая и растирая ладонью поверх рубашки левую половинку груди. А начальник РУВД вернулся к себе в кабинет и дал команду отметить в приказе старшего оперуполномоченного Каликова, как проявившего бдительность и принципиальность, а приказ огласить всему личному составу РУВД. Это было единственное, чем он мог отомстить за Токарева-младшего. Приказ огласили. И с Каликовым перестало здороваться даже Светка Кенолог. Лаптев потом по пьяной лавочке пытался начистить рожу Каликову, но Бэх словно чувствовал, всегда вовремя куда-то испарялся. Отношения между УУРом и ОБХСС стали напряженными, это очень-очень мягко говоря. Цепная реакция амбиций десятков характеров довела в конце концов начальника РУВД до натуральной истерики. И однажды на очередной оперативке он сорвался на всех сразу и выдал незабываемый перл. «Все, хватит! Завтра всем собраться по тревоге на случай войны! Тревожные чемоданы и противогазы буду лично проверять у каждого! Все!» Еле-еле его успокоили из статьи известного писателя и журналиста Гелия Ядова «Сколько лиц у милиции?» Я продолжу. Алчащие антиквариата сотрудники УБХСС Ленинграда приходят к ветерану войны Г. Переворачивают все, как при обыске в квартире Ульяновых – я был через несколько часов у нее после обыска, поэтому так уверенно и пишу – изымают ценности, доводят хозяйку до сердечного приступа. Через месяц дело в отношении ее прекращают за отсутствием состава преступления и все ценности возвращают без особых извинений. А вот пример методов, применяемых при подобных расследованиях. В. Укупина пригласили сотрудники БХСС Василиостровского РВД Ленинграда и потребовали оговорить нужных коллекционеров. Когда же Укупин отказался, то старший оперуполномоченный Каликов разъяснил ему, Отберем твою коллекцию, задержим к чертовой матери, а у тебя, кажется, тяжело больная астма мамуля. По заявлению лиц, незаконно оказавшихся под прессом подобных Каликовых, у них были совершены во время обысков кражи личного имущества». «А какова реакция руководства МВД?» «Простая. Факты не подтвердились. Все это мерзко. Или я напрасно обобщаю?»